Глава вторая Из всего того, за что Джейн обожала бат, наибольшее наслаждение доставляли ей соседи. Обитатели Сидни Хауса были сплошь добрейшими людьми, всегда готовыми поведать вам о невзгодах других жителей. Одна из этих отзывчивых душ, леди Джонстоун, приветствовала Остинов у парадной лестницы. «Сегодня вы ожидаете мистера Уизера из Кента и его сына», сказала она. На ней была длинная накидка со многими складками. Если этой даме хотелось, чтобы обилие ткани, покрывающей ее тело, красноречиво свидетельствовало о богатстве мужа, то это ей удалось. Поигрывая редикюльчиком, она нарочно держала его так, чтобы французский шелк переливался на солнце. На мистере Уизерсе синий сюртук. Пуговицы меньше, чем я ожидала. Боюсь, вы опаздываете. Джентльмены, наверное, уже заметили ваше отсутствие произнесла леди Джонстоун самым, что ни на есть, сердечным участием. Она до сих пор пудрила волосы, хотя это вышло из моды лет 20 назад, и, пока она говорила, белая пыльца с ее прически сыпалась на руку Джейн. «Спасибо, леди Джонстоун», — сказал преподобный. «Вы очень к нам добры. Примилая сумочка, сударыня. Это ваше новое приобретение». Джейн раскрыла рот, чтобы произнести нечто менее дипломатичное, но отец увлек ее вверх по лестнице. Как только они вошли в свои комнаты, она быстро переменила платье и умылась, после чего миссис Остин потащила дочь и мужа в гостиную. «Мистер Уизерс с сыном уже здесь, ждут», — прошипела маменька. Когда поблизости оказывались приличные мужчины, она всегда разговаривала шепотом. Ветер, гулявший по коридору, приоткрыл дверь комнаты, Джейн неслышно подошла и, заглянув в щёлку, сделала глубокий вдох. «Ну, как он тебе, Джейн?» — спросил отец. «Джейн Уизерс», — подумала она. Ей не верилось, что мужчина, которого она видит, действительно стоит в ее гостиной. Последний кавалер, переступавший порог жилища Остинов, был похож на вареное яйцо. Но как Сваха умудрилась заманить сюда это восхитительное изваяние? Чтобы поглядеть в окно, мистеру Уизерсу приходилось пригибать голову. Плечи у него были вдвое шире, чем у мужчин заурядного телосложения. Он улыбался, когда смотрел на улицу, и улыбался, когда говорил с отцом, который стоял рядом. Насколько Джейн могла судить, молодой джентльмен был улыбчив. Когда мистер Уизерс повернулся, Чтобы указать на что-то увиденное в окне, одинокий луч английского солнца позолотил его каштановые волосы. У Джейн перехватило дыхание. Казалось, сам архангел Гавриил сошел с облака в ее гостиную. Обуздав ликование, Джейн испытала более уместное чувство — тревогу. Сваха снова ошиблась. Если раньше она брала слишком низко, присылая болванов и крикунов, то теперь хватило чересчур высоко. Джейн подсчитала очки мистера Уизерса, приняв во внимание его наружность, финансы и положение в обществе, сумма не сходилась с ее собственной. Едва ли этого далеко не бедного Адониса при его-то возможностях по чести выбора невест заинтересует стареющая беспреданница, которая, к тому же, пишет романы. Джейн поглядела на свое отражение в зеркале. Сняв забрызганный грязью плащ, Она торопливо сменила перепачканные ботинки на шелковые туфли и надела лучшее платье, однако даже оно казалось рубищем в сравнении с первоклассным сукном сёртука мистера Уизерса. Джейн ахнула, взглянув на худшую часть себя — волосы. Заплетённый матерью греческий узел превратился в птичье гнездо. «Может быть, вот это, что висит слева, слегка подтянуть наверх? — участливо предложил преподобный. Дочь хотела последовать его совету, но маменька хлопнула его по руке. «Не трогай, только хуже сделаешь». Схватив голову Джейн, миссис Остин выдернула запутавшийся в волосах листок и ловко, хотя и болезненно, возвратила дочерней прически пристойный вид. «Дай-ка я на тебя посмотрю». Мать сделала шаг назад, окинула Джейн взглядом и, фыркнув, нахмурилась. Миссис Остин происходила из довольно состоятельного семейства. Среди ее родственников были титулованные особы, но она порвала эти связи, выйдя замуж за сельского священника. За годы жизни в Тихом Приходе ее состояние и положение в обществе сделались настолько скромными, что теперь она хранила лишь одно свидетельство своей безбедной юности — массивный золотой медальон на цепочке, по сравнению с которым латунные украшения, купленные в замужестве, казались дешёвыми побрякушками. В 1600 году бабушка Миссис Остин, баронесса, приобрела эту вещь за сказочную сумму, и с тех пор ценность медальона только возросла. Внучка гордо носила его на шее и каждое воскресенье натирала кусочком шелка. «Послушай, Джейн», — сказала Миссис Остин, взяв дочь за плечи, «будь с этим мужчиной весела и кокетлива». «Не говори с ним о книгах и политике, не заставляй его чувствовать себя глупым. Синие чулки никому не нужны». Джейн мысленно вспыхнула. Она бы поспорила с матерью, если бы сама Давича не говорила себе того же. «Да, мама», — промолвила она, «я постараюсь прикинуться дурочкой». Отец дотронулся до ее руки. Все будет хорошо, Джейн». Джейн кивнула с полным сознанием серьезности положения, оставив за дверью огорчение и тревогу, все трое вздохнули и вошли в гостиную. Преподобный, войдя первым, приветствовал мистера Уизерса и его сына Чарльза. Последовала процедура знакомства, в течение которой остины пребывали в оцепенении. Даже маменька притихла, ошеломленная богатством и красотой молодого джентльмена. Прошло целых семь минут, прежде чем она начала перечислять дома, принадлежащие ее сыну Эдварду, заполняя промежутки вежливо-бессмысленной болтовней. В этом ей не было равных. Сегодня Джейн, вопреки обыкновению, благословляла материнскую разговорчивость, отвлекавшую внимание предполагаемого жениха от нее самой. Она же избрала своим занятием тщательное избегание его взгляда. Рассмотрев ее как следует, Он мог броситься на утек и добежать до самого Йоркшира. Поэтому лучше было пересчитывать половицы. Когда же Джейн, наконец, отважилась украдкой взглянуть в сторону молодого джентльмена, он, к ее величайшему удивлению, ей улыбался. «Полагаю, мистер Уизерс, вы натуралист», — обратилась миссис Остин к старшему из гостей. «Вы правы», — подтвердил тот. «Я увлекаюсь ботаникой, правда, всего лишь как дилетант». «В саду близ нашего дома есть куст роз, э, сорт которых я никак не могу определить», — промолвила миссис Остин. «Не поможете ли вы мне?» Мистер Уизерс-старший выразил согласие, и все пятеро отправились в Сидни-Гарденс. Джейн знала, что сорт, который имеет в виду ее маменька, называется Королева Мария, и на известковой почве Бата этот цветок весьма распространен. Маменька тоже это знала. «Видите, мистер Уизерс, вон там, у садовой ограды, розовый бутон!» — спросила миссис Остин, как только они вышли из дому. «Не вижу, сударыня», — отвечал пожилой джентльмен. «Да и неудивительно. Сейчас ведь только март». Сад, где из голой земли торчали палки, напоминал кладбище. Но миссис Остин не отступала от своего плана. «В таком случае», — сказала она, — Не согласитесь ли вы подойти со мною поближе? Вероятно, мы все же отыщем тот куст. И она увела обоих отцов, оставив детей вдвоем. Джейн охватил страх. Придется вести беседу, а значит, скоро все будет безнадежно испорчено. Молча шагая с мистером Уизерсом по тропинке, она изо всех сил старалась придумать какое-нибудь легковесное замечание. Может, заговорить о погоде. Кажется, дождь перестал. Не зная, как подступить к этому предмету, чтобы разговор вышел достаточно кокетливым, Джейн уже готова была впасть в отчаяние, когда Чарльз Уизерс повернул голову и улыбнулся. — Вы когда-нибудь брали минеральные воды, мисс Джейн? — спросил он. Она предпочла бы ответить, не раскрывая рта. Однако прибегнуть к словам все же пришлось. Нет, сэр, никогда. Известные из древнейших времен минеральные воды били из-под земли, наполняя собой бассейн в самом центре города. Король Георг пил их, и они излечили его от подагры. После этого чуда люди стали отовсюду съезжаться к целебному источнику чтобы изысканная публика могла поправлять здоровье в подобающей обстановке, Джон Болдуин устроил близ священной насосной залы великолепную чайную комнату. Из всех, кого Джейн знала, там побывал только один человек — Маргарет, служанка Остинов. После долгих расспросов девушка призналась, что отдала недельное жалование за ложечку воды со звездковым вкусом, которую выплюнула, как только подруги отвернулись, дескать, Секунду-другую, подержав эту жидкость во рту, она успела вполне оздоровиться. «А знаете ли вы, что это такое — брать воды?» — спросил мистер Уизерс. «Я в бате уже три дня, и все это время притворялся, будто знаю. А теперь уж совестно спрашивать». Он поправил пуговицу на сюртуке. Джейн остановилась. «Неужели этот красивый мужчина пытается ее рассмешить?» «Желая проверить свою догадку, Она осторожно промолвила. «А сами вы как думаете, сэр? Что это по-вашему?» «Я так себе представляю. Врывается человек под покровом ночи в насосную залу, набирает воды столько, сколько может унести в карманах, и бежит прочь». Он улыбнулся. Джейн, сглотнув, ответила. «Вы слишком скромны, мистер Уизерс, и потому изображаете неведение. Все происходит именно так, как вы сказали». «А всякую ли воду можно брать?» — спросил он. Подойдет ли, к примеру, содержимое моей ванны, либо какой-нибудь лужицы, или же волшебными свойствами обладает лишь та влага, что течет из краника в насосной зале?» «Боюсь, чудотворно только та вода, за которую приходится платить». «Но ее ведь можно украсть». «Разумеется». джин не сдержала осторожной улыбки. «Тогда мне понадобится сообщник». «Не окажете ли вы мне такую честь?» С тех пор, как джентльмен в последний раз просил Джейн составить ему компанию, прошло столько времени, что теперь она чуть не пропустила приглашение мимо ушей. «С удовольствием!» — опомнилась она и снова улыбнулась. Больше этого делать не следовало. Двух улыбок было вполне довольно, иначе она могла бы обвинить себя в приятном времяпрепровождении. «Завтра я должен ехать по делам в Бристоль. Может быть, послезавтра?» — сказал мистер Уизерс. Из дальнейшей беседы выяснилось, к ужасу Джейн, что он восхищается ее любимой книгой — «Сесилией». Примечание. «Сесилия. Мемуары наследницы. 1782». Роман английской писательницы Фрэнсис Берни. Конец примечания. Она встревожилась, заметив, насколько ей приятно общество этого мужчины. Она разделяла его вкусы и понимала насмешливое отношение к порядкам, царившим в бате. Поскольку недостаточная величина пуговиц оказалась единственным изъяном мистера Уизерса, у Дженни не оставалось выбора. Он ей понравился. Дети воссоединились с родителями, и вся компания вернулась в дом». Джейн и ее матушка согласились через два дня посетить насосную залу. Уизерсы откланялись самым любезным образом, и Остины проводили их до двуколки, благодаря чему маменька Джейн имела удовольствие помахать рукой леди Джонстоун, наблюдавшей сцену прощания из-за занавески.